Глава 12 «Здорово повеселились!» – воскликнула Ольга, едва они вошли в свой номер. «Стоило ехать в другой город, чтобы столкнуться там с собственным пасынком. Он именно тот, от кого я больше всего пряталась!» «Если Павлу еще как-то можно задурить голову, то Жорику вряд ли!» «Разве ты не знала, куда он собирается ехать?» Вяло поинтересовался Игорь, горестно разглядывая свою физиономию в зеркало. Он решил, что лично ему обижаться на эту встречу было бы глупо и неблагодарно. «Еще неизвестно, чем закончился бы ресторанный конфликт», — подумал он. «Не подоспейся и проворный малый вовремя!» Желающие потанцевать с Ольгой оказались тяжелыми ребятами, и кулаки их словно из свинца. Одно слово – пролетарии. «Насколько мне известно, Жорик должен был находиться совсем в другом городе. Ума не приложу, как он здесь оказался», – недоумевала Ольга. «Уж ты я меньше всего хотела бы видеть. Он меня терпеть не может. Как водится, винит во всех бедах мачеху, то есть меня» теперь верно будет шантажировать павел его недолюбливает и притесняет игорь удивился как своего единственного сына именно однако он силен на вид такой хрупкий малый никогда бы не подумал ольга злорадно рассмеялась Ха -ха -ха, он знает каратер Заметив, как вытянулось у Игоря лицо, она закончила. А также он знает самбо, ушу, дзюдо и еще много страшных слов. Но не радуйся, по боксу разряд у него первый. «Ты надо мной издеваешься?» Возмутился Игорь. «А что прикажешь мне делать?» Закричала она. «После того, что произошло, ты еще требуешь от меня хорошего настроения?» «Господи!» Взвыла Ольга. «Угораздило же нас поехать именно в этот город!» Какой дурак придумал эту поездку? В какую недобрую минуту пришла эта глупая мысль в твою голову? Насколько мне известно, инициатором была все же ты, — огрызнулся Игорь. Мы что, уже ругаемся? Ольга поняла, что идиллии приходит конец. Ей стало грустно. Домой возвращались молча, попрощались сухо. Несмотря на то, что до приезда Павла Александровича еще оставалось несколько дней, о встрече никто даже не заикнулся. Весь вечер Ольга нервно металась по дому, досадуя, что не сообразилась спросить Георгия, когда он приедет. Ей хотелось объясниться с ним до прилета Павла Александровича. Марина с подозрением наблюдала за странным состоянием хозяйки подруги, но вопросов не задавала. На следующее утро Ольга неожиданно упала в обморок. Марина испугалась и тут же вызвала семейного врача. Врач долго осматривал Ольгу, сделал экспресс-тест и, выдворив из комнаты Марину, шепотом сказал. «Ольга Петровна, не хочу вас обнадеживать, бывают ошибки, но экспресс-тест говорит о том, что вы беременны». «Не может быть!» – поразилась Ольга. «Я думала, что это уже неосуществимо. Учитывая возраст моего мужа, это было бы очень странно». Доктор, однако, совсем не был удивлен. Опыт говорил ему, что возраст мужа беременности жены совсем не помеха, особенно если эта жена достаточно молода и красива. «И все же это так», – ответил он. «Все говорит о том, что вы беременны». Ольга задумалась. Она была эгоистка и детей не имела не потому, что была нездорова, а потому, что не хотела лишних хлопот. Теперь же, прислушавшись к себе, она внезапно осознала, что безумно хочет этого ребенка. «Что вы собираетесь делать?» – спросил доктор. «Я хочу родить!» – ответила она. «Ольга Петровна!» – вкратчиво начал доктор. «Между нами не может быть секретов. Вы позволите говорить на чистоту?» «Конечно!» – разрешила она. «Спасибо. Учитывая разницу в возрасте супругов и вообще возраст вашего мужа, несложно предположить, что отец ребенка явно не Павел Александрович». Ольга уныло кивнула. «Увы, да!» «Я могу взять на себя труд попытаться убедить этого достойного человека, что именно он осчастливил вас материнством». Ольга оживилась. «Да-да, буду вам очень признательна. Вы понимаете, что я имею в виду?» Она многозначительно на него посмотрела. Доктор кивнул. «Надеюсь». «Умоляю вас, представьте все так, чтобы Павел поверил». «Я сделаю все, что в моих силах». «Пожалуйста, доктор, я щедро оплачу ваши услуги». «Сделаю все, что в моих силах». «Но не забывайте о риске, которому я подвергаю свою репутацию». «О каком риске вы говорите?» – удивилась Ольга. «Об очень серьезном риске», – ответил доктор и тоже многозначительно посмотрел на Ольгу. «Хотелось бы, чтобы и это было учтено вашей благодарностью». Она растерялась. «Не понимаю, о чем идет речь?» «Врагов у вас предостаточно». Вдруг ваш муж захочет произвести генетический анализ. Тогда мгновенно выяснится, что отец ребенка не он. Ольга усмехнулась. можете не волноваться. Я убеждена, что этого не произойдет. Доктор стоял на своем. А я не убежден. Хорошо, я учту и этот риск. Договорились. Только не спешите раскрывать Павлу глаза на предстоящее событие. «Это не входит в мои обязанности. Сообщите тогда, когда вам будет удобно». Доктор уже собрался уходить, но Ольга его остановила. «Вы уверены, что я беременна?» «Уверен на 80 процентов». «Господи, а вдруг это ошибка? Я была бы разочарована!» «Поверьте, я тоже!» – искренне заверил Ольгу доктор. К вечеру вернулся Павел Александрович и не один, а «Ангел мой, посмотри, кого я привел!» Радостно воскликнул он, нежно целуя жену. «Георгий еще не вернулся?» «Нет!» Ольга поспешно чмокнула мужа и обратилась к Вальтеру. «Как Франция? Ха, -ха, ха Полно солнца и любви!» Рассмеялся тот и, внимательно посмотрев на Ольгу, добавил тоже по-весеннему рассыла Требуется немало усилий, чтобы оторвать глаза от такого совершенства. Она шутливо хлопнула его по губам. А ты, как всегда, ни в чем не знаешь меры. Только в твоём присутствии. Рассмеялся Вальтер и, глянув на Павла Александровича, высокопарно спросил. Друг мой, ты позволишь? Валяй! усмехнулся тот. «Тебе он к единственному не ревнует!» – пояснила Ольга. «Тогда иди в мои объятия!» – воскликнул Вальтер. Они расцеловались. «И все же я вынужден вас разъединить!» – сказал Павел Александрович, увлекая Вальтера в свой кабинет. «Как? Так сразу? Мы даже двумя словами переброситься не успели!» – капризно крикнула им вслед Ольга. «Дела, ангел мой, дела!» посетовал павел александрович распорядись пока насчет обеда ольга отправилась к марии которая и без всяких распоряжений уже вовсю хлопотала на кухне что тебе сказал доктор настороженно поинтересовалась она ты уже пятый раз спрашиваешь марина удивилась правда истинная значит ты уже пятый раз мне не отвечаешь ну да ладно черт с тобой лучше скажи Павел Александрович в хорошем настроении прибыл. «Трудно сказать. Он с Вальтером!» Марина с удивлением посмотрела на Ольгу и спросила. «С Вальтером? Что же ты мне не сообщила?» «Вот сообщаю. А что это меняет?» «Я приготовлю его любимый салат!» Ольга усмехнулась. «Надо же!» Прошло два часа, но Павел Александрович и Вальтер все еще были в кабинете. «Пойди узнай, скоро ли они освободятся», — сердито попросила Ольгу Марина. «Пора накрывать на стол, а то мои старания к нулю сведутся. Разогретый обед? Не обед. Да и не обед это уже, а поздний ужин». Ольга молча отправилась в кабинет мужа. Дверь кабинета была приоткрыта. Оттуда доносились возбужденные голоса мужчин. «Значит, ты против, чтобы я возвращался во Францию?» — раздраженно спрашивал Вальтер. «Кем же ты намерен меня заменить?» «Никем», — отрезал Павел Александрович. «То есть?» «Постоянный представитель там имеется. Для контроля будем наведоваться по очереди. То я, то ты, то Георгий». «Почему? Почему ты так решил?» «Вальтер, ты мне нужен здесь», — твердо сказал Павел Александрович. Ольга приостановилась. Она ни разу не слышала, чтобы Вальтер и муж ругались. Это ошеломило ее и возбудило любопытство. Она не стала обнаруживать свое присутствие, а устроилась под дверью. «Ясно!» – рассердился Вальтер. «Значит, я вышел из доверия!» «Глупости говоришь! Я же сказал, ты мне нужен здесь!» «А как же договор? Я столько времени потратил, окучил таких серьезных людей!» «Еще немного и можно было бы организовать!» «Слушай, Вальтер, о договоре поговорим тогда, когда с этими людьми познакомлюсь я сам!» «Понял? личная я!» Павел Александрович повысил голос, в котором явно проступила угроза. «Хм, понятно!» – выдохнул Вальтер. «Теперь мне понятно все!» «Это твое дело!» «Ты готов пожертвовать своей прибылью, лишь бы не дать разбогатеть и мне! Ты уже из ума выжил, как собака на сене!» «Не прикидывайся дураком Послышались тяжелые шаги Павла Александровича, паркет слегка заскрипел. Ольга отпрянула и затаила дыхание. «Давай на чистоту!» – сказал Вальтер. «Хорошо, давай на чистоту!» – согласился Павел Александрович. «Кто начнет первым?» я как обычно если ты на мои деньги развернешь там солидное предприятие то каким образом я буду осуществлять контроль если даже не знаком со своими компаньонами вальтер неестественно рассмеялся так и знал ты мне не доверяешь скажи паша ты не доверяешь мне хороший вопрос «Для доверия должны быть серьезные основания! Но я же никогда тебя не подводил! Мы столько лет работаем вместе, еще при Брежневе цеховиками вместе рисковали! Я ни разу не обманул тебя, вспомни! Ни разу за 20 лет! Разве это не серьезные основания?» Павел Александрович раздраженно хмыкнул «Ха! -ха. Нет, конечно! Это всего лишь статистика!» Речь идет об очень крупной сумме. И я не могу положиться на одну твою честность. Не обижайся, дружище. Но когда пахнет миллионами долларов, любому трудно оставаться честным. Ты не исключение. Вальтер выдохнул. Ясно. Павел Александрович рассердился. Черт возьми! Ничего тебе не ясно! «Я только требую полной информации, или нет смысла ввязываться в это предприятие. У меня пока неплохо идут дела и без него. Если я познакомлю тебя с теми людьми, где гарантии, что не окажусь за бортом сам?» Уже явно психуя закричал Вальтер. «Как где?» – удивился Павел Александрович. «Ты же сам сейчас говорил о них». «Двадцать лет нашей совместной деятельности. Разве не гарантии?» «Да, приятно слышать, но в результате этой деятельности ты миллионер, а я всего лишь мальчик на побегушках». «Вальтер, не дури. Мне нужны твои мозги. У меня нет человека надежней». «Именно поэтому ты отправляешь ко мне на обучение Георгия? Думаешь, я дурак?» «Ничего не понимаю!» «Дружище, ты стал излишне подозрителен. Я никогда не доверюсь Георгию так, как неоднократно доверялся тебе». «Где гарантии, что я не останусь с носом?» Твердо спросил Вальтер. «Мне мало твоих дружеских заверений!» Павел Александрович тяжело вздохнул и миролюбиво произнес. «Хорошо, может, ты и прав». «Ты знакомишь меня со своими людьми, а перед этим подпишем договор. Я тоже хочу иметь гарантии, что, получив солидные суммы, ты не бросишь меня!» «Ты боишься, что я откалюсь спросил Вальтер потеплевшим голосом. «Да!» – нехотя признался Павел Александрович. «И поставим на этом точку!» Вальтер обрадовался. «Значит, завтра я могу лететь в Париж!» «Ты не понял? Не завтра, а как только будет готов наш договор!» Уточнил Павел Александрович.